Глава 30. Триумфеминат. Триумфеминат, от латинского «фемина» — «женщина», то есть союз трех женщин, по аналогии с прославившимися древнеримскими триумвиратами, первым из которых был союз, заключенный между Помпеем, Цезарем и Крассом. Приехав в Париж, король отправился в Совет и часть дня работал. Молодая королева осталась с Анной Австрийской и по уходе короля разрыдалась. «Ах, матушка, — сказала она, — король больше меня не любит. Что будет со мной, Боже праведный?» «Муж всегда любит такую жену, как вы», — отвечала Анна Австрийская. «Может наступить время, матушка, когда он полюбит другую». «Что вы называете любить?» «Ах, всегда думать о ком-нибудь, всегда искать встречи с этим лицом!» «А разве вы заметили у короля что-нибудь подобное?» — спросила Анна Австрийская. «Нет, сударыня», — неуверенно молвила молодая королева. «Вот видите, Мария? А между тем, дорогая матушка, согласитесь, что король пренебрегает мною? Король, дочь моя, принадлежит всему королевству». Вот почему он не принадлежит мне. Вот почему и меня, как многих королев, король бросит, забудет. И любовь, слава, почести станут уделом других. Ах, матушка, король так красив. Многие женщины будут признаваться ему в любви. Многие будут любить его. Женщины редко любят в короле мужчину. Но если бы это случилось, в чем я сомневаюсь... Пожелайте, Марии, чтобы эти женщины действительно любили вашего мужа. Во-первых, самоотверженная любовь женщины быстро надоедает мужчине. Во-вторых, полюбив, женщина теряет всякую власть над мужчиной, от которого она не добивается ни могущества, ни богатства, а только любви. Итак, пожелайте, чтобы король любил как можно меньше, а его избранница как можно больше. «Ах, матушка!» Беззаветная любовь заключает в себе огромную силу. «А вы говорите, что вы покинуты?» «Это правда, я говорю глупости. Но одного, однако, я не могла бы вынести». «Чего именно?» «Счастливого выбора, новой семьи, которую он нашел бы у другой женщины. О, если я когда-нибудь узнаю, что у короля есть дети, я умру». «Мария, Мария!» — улыбнулась в ответ королева мать и взяла за руку молодую женщину. «Запомните то, что я вам скажу, и пусть мои слова всегда будут служить вам утешением. У короля не может быть наследника без вас. У вас же он может быть без короля». И с этими словами Анна Австрийская громко расхохоталась. покинула свою невестку и пошла навстречу принцессе, о приходе которой в эту минуту доложил паж. Лицо у принцессы было озабоченное, как у человека, что-то затеевшего. «Я пришла узнать, — начала она, — не утомило ли, Ваше Величество, наше путешествие?» «Нисколько», — отвечала королева-мать. «Немного», — проговорила Мария Терезия. «А я очень обеспокоена».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 — Я считала ее невестой одного дворянина, который не является ни господином Дегишем, ни господином Девардом. — Очень возможно, ваше величество. Молодая королева взяла вышивание и с притворным спокойствием стала распутывать нитки, однако дрожащие пальцы выдавали ее волнение. — Что такое вы сказали о Венере и Марсе? — продолжала расспрашивать королева-мать. — Разве есть какой-нибудь Марс? Она хвастается, что есть. — Вы говорите, хвастается? Это и было причиной дуэли? И господин Дегиш держал сторону Марса. — Да, конечно, как преданный его слуга. — Преданный слуга? — вскричала молодая королева, забыв всякую сдержанность, настолько ее мучила ревность. — Чей слуга? — Защищать Марса, — говорила принцесса, можно было только принеся в жертву Венеру. Поэтому господин Дагиш утверждал, что Марс решительно ни в чем не повинен и что Венера просто хвастунья. А господин Девард спокойно спросила Анна Австрийская, настаивал, что Венера права. «Дорого же вы, Девард, поплатите за рану, нанесенную благороднейшему человеку», — подумала принцесса. Она с ожесточением напала на Деварда, мстя таким образом за раненого и возвращая одновременно собственный долг — Принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она наговорила о нем так много, что если бы слова ее слышал манекан, он пожалел бы о своих хлопотах за друга. Столько вреда принесли они несчастному врагу. — Во всем этом, — сказала Анна Австрийская, — я вижу только одно зло — лавальер. Молодая королева снова принялась за работу с полнейшим хладнокровием. Принцесса слушала. «Разве вы не согласны со мной?» — обратилась к ней Анна Австрийская. «Разве вы не считаете ее причиной ссоры и поединка?» Принцесса отвечала неопределенным жестом, который можно было принять и за утвердительный, и за отрицательный. «В таком случае я не понимаю, что вы говорили об опасности кокетства», — заметила Анна Австрийская. Да ведь если бы это особо не кокетничало, — поспешно ответила принцесса, — Марс не обратил бы на нее никакого внимания. При новом упоминании о Марсе щеки молодой королевы на мгновение вспыхнули, однако она продолжала работать. «Я не желаю, чтобы при моем дворе одних мужчин вооружали против других», — флегматично произнесла Анна Австрийская. Эти нравы были, может быть, терпимы во времена, когда раздробленное дворянство объединялось только ухаживанием за женщинами. В те времена царили женщины, поддерживая путем частых поединков отвагу мужчин. Но теперь, слава Богу, во Франции только один повелитель. Этому повелителю должны быть посвящены все силы и все помыслы. Я не потерплю, чтобы моего сына лишали преданных слуг. И, повернувшись к молодой королеве, спросила, что делать с этой лавальер? Лавальер с изумлением подняла глаза Марии Терезия. Я не слыхала этого имени. Этот ответ сопровождала ледяная улыбка, которая подходит только королевским устам. Принцесса сама была дочерью короля отличалась большой гордостью и большим умом, однако слова Марии Терезии уничтожили ее. и ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. «Это одна из моих фрейлин», — поклонилась принцесса. «В таком случае», — произнесла Мария Терезия тем же тоном, — «это касается вас, сестра, а не нас». «Простите», — возразила Анна Австрийская, — «это касается меня». — Я отлично понимаю, — продолжала она, многозначительно взглянув на принцессу, — почему Вашего Высочество сказали мне об этом? — Все, что исходит от вас, — криво улыбнулась англичанка-принцесса, — исходит от самой мудрости. — Ее можно будет отослать в провинцию, — мягко заметила Мария Терезия, — и устроить ей пенсию. Из моей шкатулки живо прибавила принцесса. «Нет-нет, принцесса», — перебила Анна Австрийская, — «не нужно шума. Король не любит, чтобы о дамах распускали дурные слухи. Пусть все это кончится по-семейному. Принцесса, вы будете настолько любезны и пришлете сюда эту девушку. А вы, дочь моя, будьте добры оставить нас на несколько минут». Просьбы вдовствующей королевы были равносильны приказаниям. Мария Терезия удалилась в свои покои, а принцесса велела пажу позвать Лавальяр.